Завистливыми глазами смотрели на них завзятые охотники из партизан, и в проходящих колоннах то и дело слышались их возбужденные голоса. Сотня Романа шла на этот раз в арьергарде. Ординарец Романа вел за собой заводского коня, на котором с привязанными к стременам ногами сидел захваченный в горном зерентуе Семеновский юнкер, сын начальника Нерчинской каторги, полковника Евтина. С неживым лицом, с опухшими от слез глазами, трясся молоденький юнкер в седле, держась за обитую серебром луку. Всего неделю назад приехал он на каникулы из Читы и не гадал, ни чаял, что ему уготована такая судьба. Роман, спасший юнкера от разъяренных шаманских приискателей, собиравшихся сразу же прикончить его, испытывал к нему одновременно презрение и жалость.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 «Отец его моему папашке морду бил, мучил!» «Не могу терпеть такой падла!» — плюнул на юнкера Малай. «Катись-ка ты, Малайка, подальше! Нечего к парню вязаться!» Малай показал юнкеру язык, обругал его по-татарски и ускакал. В сумерки, южнее поселка Байкинского, на передовой партизанский отряд нарвались убегавшие из мунгаловского семьи Архипа Кустова, Платонова Волокитина, Серафима Каргина с ребятишками.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 У Кустовых, Волокитиных и Барышниковых часто покупал для артели муку и мясо и знал каждого человека в этих семьях. «Э, мунгаловские барыни-сударыни!» — скаля зубы, воскликнул он, подскакав к беженцам. «Куда это вы побежали?» «В гости поехали, они побежали!» — смело ответила ему дошутка. «Где же это нынче престольный праздник? Не слыхал, не знаю!»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 Показал он на каргинского коренника. «А я своего кабардинца без придачи тебе, девка, за твоего гнетка отдам!» Обратился к дошутке чубатый скуластый парень и спрыгнул с седла. «Правильно! Раз это буржуйские кони, бери, ребята, кое-кому нравится! Хозяева у них, небось, в белых ходят!» «Все в белых, верно!» — подтвердил Малай. Скоро лучшие кони беженцев были выпряжены.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 Причитая и охая, ругая самих себя, принялись женщины запрягать оставленных им лошадей. Добротная казачья сбруя приходилась не по плечу этим богоданным адрам, хромым и костлявым. Хомуты были велики или тесны, а на подпругах сиделок, чтобы застегнуть их, приходилось прокалывать новые дыры. Партизаны проезжали мимо и, догадываясь, в чем дело, беззлобно подшучивали над женщинами. Добегались. бегались!» «С чего это в цыганы-то записались?»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 «Значит, съели твой муженек и Сергей Ильич моего отца. Но да ничего, за нами не пропадет». Серафима затряслась от страха, не зная, что сказать ему. Но ее выручила до шутка. «На ее мужа ты зря несешь, Роман. Без него это все случилось. Он с дружиной на мостовку ходил. А когда вернулся и узнал, то Сергея Ильича нагайкой избил и выручать арестованных погнался. Только не успел, опоздал». Их каратели прямо на дороге в верничной пади порубили. «Врешь, пади все!» «Вот те крест, правда!» — перекрестилась до шутка и начала рассказывать, как происходило дело. Успокоенная Серафима с благодарностью глядела на нее. «Ну ладно», — сказал Роман до шутки. «Собирайтесь и поезжайте домой. Дома вас никто не тронет. Васька!» — позвал он ординарца.